И еще туристы. Они переполняли все улицы и пляжи, магазины и рестораны. Многие из них рассматривали съемки фильма как основной источник и способ своих развлечений и приходили глазеть на кино, болтая, переговариваясь и комментируя происходящее. Они путались под ногами съемочной группы, мешали снимать фон, сковывали актеров. От всех этих помех Форман с каждым днем становился все раздраженнее и злее. И Бристол, вечно с мрачным видом, стоящий над душой, вносящий свои предложения, придирающийся к актерам, брежгливо настаивающий на том, что фильму необходимо больше действия. «Слишком все статично, черт подери!» — жаловался он. «Это же кино, а не живопись какая-то. Ну, заставь их двигаться. Пусть на экране будет видно больше действий, больше движения, больше событий». «Больше не обязательно означает лучше, заявил ему Форман. «Послушай, Хари, давай внесем ясность. Меня замучило вечное противостояние людоеда-продюсера и чувствительного режиссера мальчика К черту все это! Никто из нас не столь плох и не столь чудесен! Но давай поговорим откровенно. Я согласился снять фильм, смонтировать его в черне и довести его до стадии предварительного просмотра». Вплоть до этого момента картина принадлежит мне, если только ты не примешь решение меня уволить. А кто хоть слово сказал об увольнении, кого бы то ни было? Единственное, что я хочу, чтобы картина получилась хорошей, окей. Тогда отойди за канаты и не мешай мне самому драться на ринге. Только без обид, Пол. Эта Мексика меня уже достала, желудок чертов так и не хочет нормально работать. Такое впечатление, что вместо «кишок желе» черт бы его побрал. Форман выразил подобающее случаю сожаление по поводу пищеварительного процесса Бристола и опять принялся за работу. На следующее утро, однако, Бристол возобновил атаку. «Ты должен больше показывать Шелли в картине. Шелли без одежды, Шелли, занимающуюся любовью с соером, И вставь парочку драк». «Сойер хорошо работает руками!» На этот раз Форман его ждал и был готов. «У меня есть точно то, что ты хочешь, Хари. Сойер ведь по натуре любит свободу, правильно?» Снимаем эпизод. Сначала он обещает Шелли взять ее поплавать в бассейне на одной очень роскошной вилле, которая принадлежит известному во всем мире миллионеру, живущему здесь в Акапулько. На вилле никого нет, она закрыта, но Шелли не знает об этом, пока они не проникают туда» перелезают через стену и плавают. «Голые — Голые! — воскликнул Бристол тоном ребенка, получившего свою любимую игрушку. — Точно, Хари, голые. А потом возникает ночной сторож. — Прекрасно! Вот место для хорошей драки. — Ну, теперь ты соображаешь правильно. Чем нужно помочь? Хочешь, чтобы я нашел тебе такую виллу? Договорились? Считай, что она уже у тебя в кармане. И Бристол Заспешил прочь. Вернулся он еще до перерыва на ленч. Ну, я все сделал. Думаю, нашел идеально подходящее место. А ты быстро работаешь, Хари. Ты чертовски прав. Если надо, значит надо. Я тут как тут. Не хочешь взглянуть сегодня на это место? Хорошо. А чей дом, по-твоему, я выбрал? Кстати, думаю, и цена будет вполне подходящей. Дом Мерл Оберн. — Так она здесь. Может, мне удастся уговорить ее сняться в любви-любви, если к ней правильно подойти? — Нет, наверное, нет. Так чья это вилла, хари Это дом Саманты Мур. — Ну, что ты на это скажешь? Одна из самых знаменитых женщин во всем мире. — это хорошо, хари И одна из самых богатых. — Тогда зачем она отдает нам свой дом? — Задаченное выражение на лице Бристола. Но я об этом и не подумал. Бернард Луис Фонд вел свой серебристо-серый ягуар с гордостью, которая граничила с высокомерием. Он сидел в тщательно отработанной позе. Одна рука небрежно держит руль, локоть другой выставлен в открытое окно, подбородок удобно покоится на ладони, а указательный палец лежит на мясистом гальском носу. Этот район — говорил он на своем скрупулезно выверенном и отработанном английском. — носит название «Ла Мира». Дома здесь все очень красивые, а люди, которые живут в них, тоже просто замечательные. Это видно, правда? Он показал вниз, в направлении залива. — Под нами вилла континфласа Конечно, вы знаете его знаменитость, очень талантливая звезда мексиканского кино. А повыше... Да, вон тот дом. Там живет Долорес Далерио. Фантастическая женщина. По-прежнему несравненно красиво, горда, благородна. Я ее поклонник. В настоящее время она посвятила себя театру. До виллы глория осталось ехать совсем немного. Это место идеально подойдет для ваших целей, мистер Бристол. В заключительную часть своего путевого монолога Бернард вложил тщательно отмеренную долю снисходительности. Манеры Бристола, повинуясь его воле, оставались совершенно бесстрастными. «Посмотрим, посмотрим. Может, моему режиссеру и не понравится это место? А слово моего режиссера закон. Ну, естественно». — отвечал Бернард. Он бросил короткий взгляд в зеркало заднего вида. Форман развалился на заднем сиденье, Вся его поджарая фигура излучала расслабленность и праздность. Длинное бледное лицо режиссера имело дремлющий вид, глаза были закрыты. — Может, он заснул? — подумал Бернард. — Мистер Форман. Форман поднял правую руку. «Вилла Глория — национальная достопримечательность Мексики. Она известна во всех уголках республики. Ее римский бассейн обладает такими достоинствами, которыми не может похвастаться ни один бассейн в Акапулько. Одна подводная комната!» Форман приподнял руку, как бы изображая приветствие, и дал ей упасть на прежнее место. «Звучит подходяще». — заметил Бристол. Перед его мысленным взором возникла картина. Шелли и Джим Сойер в воде. Оба, в чем мать родила, все ближе и ближе, подплывают к камере, которая стоит в этой подводной комнатушке. Каждое движение обнаженного тела дразнит, искушает. Вот Шелли медленно выплывает на поверхность, и камера схватывает всю ее ногую фигуру, каждый ее дюйм. Господи! Он быстро повернулся, чтобы посмотреть на коротышку француза, маленький толстячок, без всяких признаков того, что Бристол ассоциировал с проницательностью и остротой ума, характерными для настоящего бизнесмена. Когда Бристол увидел его в первый раз, Бернард показался ему человеком мягким, слабым, легко управляемым. «Послушай, Фонд, если нам понравится вилла Глория, мы можем...» Никаких, конечно, гарантий дать не могу, ты понимаешь. Так вот, мы можем попробовать Саманту Мур в нашем фильме. Дать ей шанс. Как тебе это мыслишка? Все англосаксонские расы, напомнил себе Бернард, обладают той неизбежной и неистребимой вульгарностью, с которой не в силах справиться никакой прогресс цивилизации. Это, по мнению Фонте, было как-то связано с генами. Де Деголь был абсолютно прав, что не доверял Черчиллю и Рузвельту. Однако бизнес есть бизнес, и голос француза по-прежнему остался вежливым. Мисс Мур — занятая женщина, и у нее есть все. Друзья, сады, благотворительность, путешествия — этого достаточно. Тогда зачем она хочет сдать свой дом? — спросил Бристол, с видом заговорщика, оглядываясь назад на Формана, который, впрочем, полностью проигнорировал этот молчаливый призыв. Бернард остался холоден. «Мое предложение — небольшое развлечение», — подумал я, — «поможет ей развеяться, а прибыль от сдачи в наем позволит мне весьма выгодно уменьшить налоги, которыми облагается вилла». «Мисс Мур дала свое согласие только лишь по этой причине. В любом случае, все деловые операции будут осуществляться через меня. Исключительно!» — закончил он, и в его голосе прозвучал новый оттенок, который испугал Бристола. «Угу», — произнес он несколькими секундами позже. «Ну вот мы и приехали». Ягуар плавно затормозил... Перед ними возвышалась пара массивных деревянных дверей, украшенных замысловатой резьбой и вделанных в древней постройке стену из серого камня, которая напомнила Форману государственную тюрьму штата Пенсильвания. Бернард нажал на сигнал, и вскоре при помощи какого-то престарелого привратника ворота открылись. Узнав Бернарда, он жестом показал, что можно «въезжать». Служанка провела их в дом, они прошли широким прохладным коридором, по бокам которого в горшках из красной глины были высажены какие-то зеленые растения. Возвышаясь над небольшим кактусовым садиком, огромный каменный дельфин извергал струю воды в фонтан, который был разбит посередине выложенного сине-желтой плиткой патио. Еще с десяток шагов потянистой, обсаженной деревьями аллеи, мимо лимонных и авокадовых деревьев, и вот, наконец, веранда, выходящая на бассейн. Низкие лучи, клонящиеся к западу солнце ярко блестят, отражаясь от неподвижной воды. — Итак, начинаем, — сказал Бернард с гордостью человека, демонстрирующего будущему покупателю чужой дом. «Ля пейс де Ресистанце». Примечание. «Ля пес де Ресистанце». Здесь главное блюдо. Сначала о самом лучшем, да? Слушайте. Бассейн чрезвычайно просторный, неправильной формы. Повсюду изгибы и извивы, как у женщины, да? Бернард потер ладони, явно чрезвычайно довольный собой. «А подводная комната?» — спросил Форман. «Я вас туда сейчас отведу», — ответил Бернард. «Может, получиться неплохо», — заметил Бристол. «Съемки снизу, из-под воды?» «Что ты думаешь насчет цветных прожекторов пол?» «Никто ничего подобного не делал со времен самой Эстер Уильямс». «Сцена вроде этой может передать...» Он остановился, заметив растущий интерес Бернарда к происходящему. Форман обошел бассейн, взглянул на виллу. Было такое впечатление, будто дом, обратив свое серое каменистое лицо к морю, рос пластами, постепенно выдавливаясь, вырастая из скалистой породы. И это напомнило Форману о небольших горных полях, делянках, на которых компессинос выращивали маис или бобы, также уступами облепляющих холмы, также цепляющихся за каждый клочок скалы. Примечание: Компессинос-крестьяне. Части массива, видимые только с этого угла, казалось, были выкрашены яркой, желтовато-зеленой краской. Мексиканская растительность, грубые резкие линии архитектуры этого, похожего на крепость, строения смягчались естественными цветами, сочной зеленой окраской листвы, всплесками желтой мимозы, пунцовой бугенвилией, бело-голубыми оттенками джакаранды. Форман попытался мысленно представить себе Шелли и Сойера, перемещающихся с уровня на уровень, работающих с деревьями и садами. Резкие контуры фигур, смену кадров, возникшие у них, а может быть и у зрителей, чувство обретения новой жизни, ощущение человека, снова почувствовавшего себя живым в этом пустынном, необитаемом, естественном обрамлении. — Мне нужно разрешение использовать весь дом, — сказал он сухим и невыразительным голосом. Бернард, изобразив на лице печаль, отрицательно покачал головой. — Бассейн? «Подъездная дорожка, все подступы — да. Этот патио, естественно. Обо всем остальном не может быть и речь. «Это за такую-то цену?» — возмутился Бристол. «Я не уверен, что это место будет работать на меня, пока не получу полной свободы передвижения». — сказал Форман. Он подошел к краю веранды и взглянул на остров Ракета. За полосой воды виднелся узкий пляж, а вблизи от береговых скал курсировали лодки с прозрачным дном, знакомя туристов с обитателями тропических глубин.